Глава 24. «Торнтон признался, что затеял интрижку?» — спросила она. Когда доктор Уэстон явилась в участок и спросила, не могут ли они переговорить, Дэвис удивился и отвел ее в кабинет по соседству со стойкой дежурного, где и рассказал обо всем, что они узнали, допросив Торнтона. Дэвис кивнул. Он подтвердил, что купил записную книжку для Анны. Они встречались с полгода, не меньше. Доктор Уэстон, не снимая плаща и шляпы, села в деревянное кресло, руки в перчатках сжимали небольшую папку. Поразительно. Фолькер уверен, что Торнтон причастен к убийству. О других версиях он и думать не хочет. Вот как. Инспектор упорно преследует преступника, и ничто его не остановит. Даже доказательство того, что преследуемый не преступник. Дэвис невольно улыбнулся. Наблюдательная. Да. Фолкер именно таков». «Но в одном мы уверены», — сказал он. «Торнтон — негодяй, который морочил Анне голову». Доктор Уэстон кивнула. «Надутый скот. Мы сами это видели в Блейке. Делает, что ему вздумается. Одни права, а с последствиями пусть разбирается кто-нибудь другой. Мне случалось иметь дело с множеством таких мистеров Торнтонов. На них всегда маска респектабельности». В моем мире они прикрываются медицинской степенью как щитом, демонстрируя свою власть над другими. Слова доктора Уэстон были резкими, но злобы в них Дэвис не услышал. Она просто констатировала факт. Дэвис и раньше, еще в детстве, видел женщин, которые работали много и тяжело. Такая судьба выпала его матери и сестрам. Труд не был для них ни выбором, ни прихотью. Он годами выслушивал рассказы о нанимателях, которые требуют слишком многого, об унижениях, через которые женщинам приходилось пройти ради своих же тяжким трудом заработанных денег. Но доктор Вестон, образованная, респектабельная дама. Прежде Дэвису не приходило в голову, что она сталкивалась с несправедливыми подозрениями, а ведь она вынуждена до бесконечности доказывать, что она — не пустое место. Дневник. «Связывает Торнтона с Анной. Тут все просто», — сказала доктор Вестон. «Даже слишком просто». «Но это не объясняет убийство неизвестной», — подхватил Дэвис. «И Анну мы пока не нашли». «Откуда взялась пострадавшая женщина? И какое отношение она имеет ко всей истории?» Доктор Вестон кивнула. «Труп обнаружен в реке. Предполагается, что это самоубийство. Одежда и вещи покойной подброшены». «Мы должны поверить, что это Анна. Вероятно, убийца знал наверняка, что неизвестная беременна. Последнее должно было придать лжи еще больше достоверности. Анна покончила с собой из-за несчастливой любовной связи». «Значит, кто-то знал об интрижке и пытался выставить Торнтона виновным», — заключил Дэвис. «Вот именно», — согласилась доктор Уэстон, «чтобы отвлечь внимание полиции от чего-то еще. Она достала из папки листок бумаги. Нам известно, что Анна видела письмо с угрозами, которое получили Кертисы. Может быть, она видела и другие письма? И доктор Уэстон протянула листок Дэвису. Это касается старшего мастера литейного цеха. По словам Эйба Гриффина, он не прочь поговорить, а не с Гриффином друзья. Этот человек был на заводе в ночь пожара и может кое-что нам рассказать. Дэвис взял записку. «Я хотела бы пойти с вами», — объявила доктор Уэстон. «Исключено». Дэвис поднялся, давай понять, что разговор окончен. Он допускал, что это многообещающая зацепка. Но если он затеет собственное расследование, Фолькер взбесится. Особенно, если доктор Уэстон будет набиваться ему, Дэвису, в компанию. «Прошу вас, сержант», — Лидия подняла на него глаза. Результаты вскрытия потрясли меня не меньше, чем всех вас. Пожалуйста, поверьте мне, может быть, Анна еще жива. Разговор может оказаться очень важным». Дэвис не знал, как быть. «К тому же зацепку вы получили благодаря мне». Приходилось признать, что доктор Уэстон права. «Ладно, идемте», — смягчился Дэвис.